Пятый аккорд. Так-то просто стоит там. Часть первая. Доброе утро, Найт. Когда Найт выбежал ко входу в гостиницу, Клель уже ждала его там. Прости, я слишком долго собирался. Ты редко опаздываешь. Проспал, что ли? Нет. Когда я проснулся, Армы в комнате не было. Я его долго искал, но потом заметил открытое окно, ну и подумал, что он выбрался наружу. В комнате его нет, это точно. Но Арма никогда прежде не выходил на улицу, не предупредив меня. А, ящерица Цвета Ночи с утра пораньше пришла к нам и потом попросила Мило вместе сходить за покупками. Что? Так он у вас был? Услышав настолько неожиданный ответ, это удивленно заморгал. Нет, есть вещи поважнее. Арма, сходить за покупками? Ага. Мило самой стало интересно, чего эта ящерица первая обратилась к ней с просьбой. «Они ушли даже не позавтракав. Хорошие у них отношения, как я посмотрю». На этих словах Клюэль приложила руку к губам, будто стараясь держать свой поток слов. «Впрочем, это и к лучшему. Учитывая, какое у нас сегодня дело, мы с Ады не знали, что нам сказать Мио». Дело было в посвященном новому катализатору собрании, которое проводило самоуправление Энзио. Изначально Сталинарва обратилась с запросом только к троим, эту Клюэль и Адия. Имени Мео, которая внезапно увязалась с ними, не было в списке гостей. Даже если бы она пришла на собрание, ее наверняка бы не пустили. Неужели, Арма, мне кажется, ты надумываешь. Если все действительно так, то эта ящерица до странности чуткая. Что бы там ни было на самом деле, меня беспокоит не это. Я не могу выбросить из головы ни те загадочные слова из прошлой ночи, ни эти совсем нетипичные действия Армы. Эм, а где Ада? Ушла раньше. А, кстати, давай предупредим администратора гостиницы, чтобы не волновалась, если мы задержимся. Мио и Ада уже придумали причины припоздниться. Одна осматривает достопримечательности, вторая пошла на собрание Гилша. Хорошо. Но вот что мы с тобой будем делать. Мы вернемся в гостиницу поздно ночью, и для этого нужна подходящая причина. Может быть, как и Мио, экскурсия по городу? Мы с тобой... Не уверена начала Клюэль. Мы с тобой... Но... С... «Сви...» — почти беззвучно пробормотала девушка. Кроме того, посередине фразы она почему-то отвернулась от Найта. Клель, я тебя не расслышь. Пройдемся по магазинам. По магазинам! Это никакое не «сви... свидание». Тут ведь ничего такого нету. Это просто обычная шуточка ады. Не воспринимай всерьез, понял? Я не очень понял, но думаю, поход по магазинам вполне подойдет. «Ага. Скажи об этом администратору, пожалуйста». Согласилась почему-то выглядящая очень усталой Клюэль. «Лефис и Хелен тоже ушли?» «Ага. Им еще надо за дуэлями понаблюдать. К тому моменту, как мы доберемся до Колизея, матч, наверное, уже закончится». На данный момент оставалось провести всего три матча, два полуфинала и финал. Судя по обычной продолжительности дуэлей, до окончания турнира было еще примерно час. «Ой, это плохо. Надо поспешить!» Парочка припустила бегом по переполненной еще с самого раннего утра улице. «Что, так поздно, малыш? Чем ты там вообще занимался?» На площади перед Колизеем стояла Ада, которая совсем надоело ждать остальных. «Извини. Ну что, как там турнир?» Дрессон победил в финале 3-0. Конец. Это было отвратительно быстро. Только что закончилась церемония закрытия. Вон поглядите». Ада указала взглядом на выходящих из Колизея учеников, Их было по меньшей мере несколько сотен. Наверное, они возвращались в гостиницу, чтобы после обеда начать разъезжаться по домам. И в то же время внутри Колизея шла подготовка к другому мероприятию. За час они приберут арену, а потом будут устанавливать стану для собрания. Вход для прессы и гостей откроется через два часа. Мы можем войти через служебный вход. Итак, что делаем? Несирис и Шанте наверняка уже внутри. Поскольку Лефис входит в число гостей, Хелен, скорее всего, тоже осталась внутри. «Заходим». До начала собрания, посвященного открытию нового катализатора, оставалось три часа. «О, стало совсем пасмурно». С огромным количеством сумок в руках Мио ушатаясь шла мимо бесконечного ряда ларьков Энзио. «О, а я хотел купить еще что-нибудь, но, похоже, уже вот-вот начнет капать». Небо было затянуто облаками, которые как будто закручивались в воронку. Еще вчера было очень светло, а сегодня солнце спряталось уже с утра. Пугающие черные тучи плыли по небу на невероятных скоростях, словно вдруг стали живыми. Вернемся в гостиницу? – спросила тихо сидевшее на голове у Мио призванное существо. «Ну, я хочу ненадолго зайти вон в ту кафешку и немножко перекусить. Даже если начнется дождь, можно будет переждать его там. Может быть, ты тоже попьешь молока, Арма? Можно обойтись и без этой жидкости. Я просто хочу отдохнуть в каком-нибудь тихом местечке. Армаловка свернулся в клубок прямо на голове у девушки. Хм, тогда давай поищем кафе, где как можно меньше народу. Ты, наверное, тоже устал. Никогда ведь не ходил с Найтом по магазинам так долго, да? Действительно, опытов подобном у меня немного. Прости, что таскаю тебя с собой. Конечно, лучше было бы пойти с Клулу и остальными, но они ведь сегодня на том собрании, да? Места там для меня нет, поэтому мне было бы одиноко. Неважно. В любом случае, мне тоже нечего делать. А, правда? Тебе не нужно было идти с Нейтом? Если оставить в стороне вопрос с девчушкой, то мне больше нечего сказать Нейту. Уже вскоре он услышит тот голос. Раз так, вариантов осталось только два. Времени сомневаться уже тоже нет. Вариантов два. Времени сомневаться нет. Что это значит? Мио некоторое время обдумывала слово армы. Ты о том, чтобы купить в качестве сувенира и «Что Чтобы я не выбрал, все равно это будет ошибкой. Услышав такой ответ, Мима подумала, что ее догадка оказалась почти правильной. «Ммм, я не очень тебя поняла, но похоже, тебе тоже тяжело. Сняв Арму с головы, девушка мягко погладила его. Ей казалось, что он хочет что-то сказать, но призванное существо просто принимало ее поглаживание. Арма? Ответа не было, но вместо него Армана провел заостренную мордочку к закручивающимся в небе облакам. Колизей. Первый этаж внешнего кольца. «А катализаторы нужно сдать все?» Рядом со стойкой администрации раздался вскрик Нейта. «Да, после окончания собрания мы все вам вернем. С улыбкой ответил ему охранник. Когда мальчик уже направился было к арене, его внезапно остановили. Учинив обыск и обнаружив катализаторы, охранник сразу же отправил Нейта обратно к стойке администрации. «Нейт, ты закончил?» Обернувшись, мальчик увидел Клюэль, которая, так же, как и он, сдала все свои катализаторы. Даже обозначавшую цвет специализации полоску на воротнике формы аккуратно закрасили специальной темной серой краской. Вот настолько скрупулезно здесь за всем следили. «Эй, Шанте! Что это вообще значит?» Недоуменно склонив голову, спросила Ада, которую лишили любимого Гила. Поскольку она специализировалась в белых песнопениях, ее белую форму Академии Тремия целиком забрызгали краской. Женщина, которая задали вопрос, ответила с обычной свежей улыбкой. Самоуправление Энзи сегодня с утра приняло решение, что за исключением певчих охранников все обязаны сдать катализаторы. это вполне мог предположить причины такого решения. Для песнопения необходимы катализаторы, поэтому их изъятие — эффективное средство защиты от опасных людей вроде Мишдера. «Даже вам не разрешили ничего взять», — поинтересовался мальчик. Меня и не Сириса пропустили и так. «Мы как сотрудники Колизея зарегистрированы, потому нас такое время проверять не стали. Простите, вы ведь специально ради этого сюда и приехали». Сложив ладони вместе, Шанты шутливо подмигнула ученикам. «Ничего особенного. Соленарва просила нас узнать о странностях того катализатора, которым владеет Энзио. Для этого нам не обязательно иметь свои катализаторы. И к тому же моя собственная цель совершенно в другом. Это решение, о котором я никому не сказал». Я должен увидеть со своими глазами. Действительно ли этот катализатор тот же самый, что запечатан внутри яиц? И Если это так, то он наверняка является необходимым элементом для призыва армаририс. В голове Нейта вновь и вновь звучали вчерашние слова Армы. Рассказать все. все. Если бы я мог это сделать, армаририс бы так не страдала. Арма, что же ты имел в виду? Мальчик много раз мысленно задавал этот вопрос призванному существу которого сейчас не было с ним и ни разу не получил ответа. Внешнее кольцо, первый подземный этаж. В характерном для подземелья прохладном воздухе ощущалось такое напряжение, которое могло заморозить металл. «А, ну хватит уже! Почему здесь такая напряженная атмосфера?» Сидевшая на лавочке в комнате ожидания Хелен мысленно обхватила голову руками. Похоже, после ученических дуэлей в Колизии должно было открыться собрание, посвященное какому-то особенному катализатору. К присутствию на нем были допущены только особенно влиятельные люди и почетные гости, а также победители турнира и особо выделившиеся ученики. Хелен узнала об этом всего несколько часов назад. Кроме того, одним из особо выделившихся учеников был никто иной, как Лефис. «Пожалуй, мне не стоило навязываться идти с Лефисом. Когда Хелен попросила Лефиса замолвить за нее словечко, и настояла на том, чтобы прийти вместе с ним. Всё прошло хорошо. Потом им на время до собрания выделили комнату ожидания. С этим тоже проблем не возникло. Проблемы начались в тот самый момент, когда учеников Драссоуина, чемпионов турнира, поместили в ту же самую комнату. Наверное, организаторы думали, что нам нужно укреплять дружбу между школами. Да-да, спасибо вам большое. От чрезмерной благодарности у меня даже голос отнялся. Я даже расплакаться была готова. Эй, Лефис, поговори со мной. Предельно тихо прошептала Хелен, стараясь, чтобы ее слова никто не смог бы услышать по ту сторону комнаты. Я ведь совсем недавно поссорилась с учениками из Драссовена. И к тому же единственное поражение во всем турнире им нанес Лефис. Они же наверняка чувствуют себя униженными. Но же быстрей. Атмосфера в комнате была ужасающе напряженной. Даже малейший вздох был причиной для раздражения. Поговорить? О чем? Дурак. С меня хватит. Я тебя больше не знаю. Хелен резко поднялась с лавочки и направилась к выходу. Эх, Лефис, это еще ничего. А вот я в таких ситуациях просто никакая. Эй, Хелен. Я ненадолго. Просто схожу до питьевого фонтанчика и сразу вернусь. Выйдя из комнаты, Хелен намеренно громко зашагала по тихому коридору. О, Лефис такой бесчувственный. В такой ситуации по сюжету положено волноваться за девушку. Но в этом же заключается его достоинство, разве нет? Но этого я отрицать не могу. А разве я что-нибудь говорила? Извини, ты должна быть испугалась. Некто тихо рассмеялся. Прямо позади Хели к тому же очень близко к ней стоял человек, одетый в темную, почти что черную робу. Его ровные симметричные черты лица могли подойти человеку любого пола. И изящное телосложение было заметным даже сквозь одежду. У него были чарующие, будто чем-то смоченные совершенно черные глаза, а на его губах блестела черная помада было совершенно невозможно определить ни парень это или девушка, ни возраст неизвестного. И долго ты тут стоишь? Как он очутился прямо у меня за спиной. Я же буквально только что вышла из комнаты. Когда я открывала дверь, здесь не было никого настолько странного. Только сейчас, ужасно спеша, я все таки догнал тебя. Ты так громко шагала, что совсем не заметила меня. Действительно, в таком объяснении есть разумное зерно. Но он догнал меня? Зачем это? ты не заметила пропажу». Неизвестный улыбнулся сладкой невинной улыбкой. «Вот опять, я совсем ничего не говорю, но он как будто видит меня насквозь». «Пропажу?» «Верно. Вот, держи». По-прежнему улыбаясь, человек достал руку из робы и протянул ее к Хелен. В ладони он держал знакомой девушке носовой платок. «Ой, и правда моя. «Ага, я же так тебе и сказал». Хелли не знала, кто это такой, но он действительно вернул ей потерянную вещь. Несмотря на ощущение неловкости, девушка решила поблагодарить его. «Спасибо. Пожалуйста. А, кстати, ты же знаешь, что здесь скоро состоится собрание, посвященное открытию некоего катализатора?» «Да. Ты тоже участвуешь?» Услушав вопрос, человек притворился непонимающим. «Я не настолько значительный человек, чтобы меня выбрали одним из участников» поэтому я проник сюда тайно. «А это же шутка? Здесь ведь такая серьезная охрана. Даже нас всех заставили сдать катализаторы?» «Да, именно. Это крайне важный момент». Голос человека подскочил, будто бы он ждал, когда Хиллин об этом скажет. «Сейчас в этом месте крайне мало певчих, которым разрешено носить катализаторы, даже если считать не Сирисы и шанты из для Минор. Крайне опасная ситуация». Действительно, это очень эффективная мера против вторжения опасного человека снаружи, но если что-то произойдет внутри, то ответная реакция окажется запоздалой. Что он хочет этим сказать? Он же как будто напрямую заявляет, здесь что-то произойдет. И то ли знаю, то ли нет об этих мыслях Хелен. Именно поэтому я дам тебе ровно один совет. Заявил черный монах с улыбкой, как у великого фокусника, демонстрирующего свой лучший трюк. Береги этот красный платок. Потому что в самый важный момент он наверняка поможет тебе защитить себя. А? Красный платок? Хелен в спешке посмотрела на переданный ей платок. И правда, я совсем этого не заметила. Может, я думала, что это просто платок, а может, его цвет просто вылетел у меня из головы. Но сейчас я вижу, что он на самом деле темно-красный. Используй его с умом. Но я же не умею пользоваться красными песнопениями. Свой цвет специализации Хелен продемонстрировала на дуэлях. Им было Ругус. Охранники тоже об этом знали. Возможно, именно поэтому они не стали забирать у нее красный платок. Как ты им воспользуешься, зависит от тебя. Если я что и скажу, то не ошибись тем, кому его доверишь. Ну ладно, мне пора идти. Арвер, наверное, уже прибыл на свое место. Коротко сказал человек, и сразу же повернулся Келлен спиной. «Стой! Ты кто? Чем интересоваться мной?» Тебе стоило бы побыстрее вернуться в комнату ожидания. Элефис выглядит расстроенным, похоже, без тебя ему одиноко. Кроме того, видимо, я вскоре буду занят. Мне придется успокаивать возбужденную Миквикс, то, кто просто стоит там. «Миквикс? Это какое-то имя?» Собиралась спросить Хелен, но не успела. Черный монах уже исчез за углом. «Собрание скоро начнётся. Просьба всем участникам проходить на арену, следуя указаниям нашего персонала. По коридору разнеслось объявление, до начала собрания оставалось 10 минут.